«Зуд во рту», «Сол Беллоу», «Хендерсон», «Король дождя». Если вы никогда не слышали об этом недуге, значит, не знакомы с многострадальным героем романа «Сола Беллоу», «Хендерсон», «Король дождя». Юджин Хендерсон – 50-летний миллионер, крупный мужчина с неистовым нравом. У него большой нос, а детей так много, что он не в состоянии упомнить их имена. Всю жизнь его мучает зуд во рту, Да и вообще все страдания Хендерсона физические и душевные, а ему постоянно что-то досаждает, так или иначе связанное с дискомфортом во рту. Когда он сердится, у него чешутся дёсны, когда смотрит на что-то невообразимо прекрасное, ноют зубы. В один прекрасный день он понимает, что всё окружающее жёны, любовницы, дети, ферма, скот, привычки, деньги, уроки скрипки, пиянство, грубость, яморой, обмороки и, конечно же, зубы окончательно его достало. и вместе со своим другом Чарли едет в Африку, чтобы скрасить своим присутствием его медовый месяц. Уже на месте он решает продолжить путешествие вглубь материка. Но сбежать от проблем Хендерсону не удается. В самых глухих уголках континента Хендерсон находит того же 50-летнего миллионера, которого оставил на родине. Хуже того, у него ломается зубной протез, который обошелся ему в целое состояние. Зуд во рту... Не самый распространенный недуг, но он встречается и не только на страницах романа «Беллоу». Страдальцам он причиняет невыносимые мучения, порой приводя их в бешенство. Пожалуй, единственное, что злит сильнее, это недоверие окружающих, с которыми вы делитесь своим несчастьем. Дайте скептикам прочитать этот бронебойный роман. Возможно, он научит их сочувствию».